Часть вторая. Рай в шалаше. Карл Артур Экенстед, который уже полтора года переезжал из прихода в приход, так и не найдя постоянного места, возвращался в приход Креста Господня. Стояла глубокая осень, погода хуже некуда, но поездку никак нельзя было отложить. Прост Форсиус месяц назад скончался, и вдова его обратилась с просьбой к епископу и в соборный капитул, просила разрешить пастору Экенстедту служить в их приходе, пока не назначен новый прост. Кстати, если вы думаете, что к этой просьбе не приложила руку жена горнозаводчика Шарлотта Шагерстрём, вы ошибётесь. Конечно, приложила. Скажем так, простинна Регина Форсиус и сама испытывала некоторую слабость Карлу Артуру, Но Шарлотта убедила её окончательно. Как бы там ни было, разрешение получили. Кстати, не без колебаний. Репутация сына полковника Эккенстетта была сильно подмочена. Что ещё делать в дороге, как не предаваться воспоминаниям? Карл Артур мысленно вернулся на полтора года назад, когда он оставил дома молодую жену и отправился в другой приход. Надо признаться, особой горечи от разлуки он не испытывал. После того, как Карл Артур обнаружил, что супруга его битком набита деревенскими предрассудками и суевериями, он никак не мог побороть чувство презрения и даже отвращения. Теперь, как ни странно, все это ушло в прошлое. После долгой разлуки ему казалось, что он ее любит, как в первые дни, что он ей благодарен и, мало того, восхищается ею. Наконец. Думал он и невольно улыбался. Наконец-то мы сможем создать тот истинный рай, о котором я мечтал столько лет. А почему бы и нет? Во время странствий из одной пасторской усадьбы в другую он окончательно убедился, изначальный план верен. Что служит причиной всех человеческих несчастий? Глупая и грешная привязанность людей к материальным благам. Надо освободиться от жадности, от мелочного тщеславия, от желания во что бы то ни стало переплюнуть соседа. И это единственный способ обрести счастье в земной жизни и блаженство в последующей. Но постепенно выяснилось, как не убеждай, как не проповедуй, до людей эта простая истина не доходит. Им нужен пример. Вот, поглядите, вот так и надо жить и такой пример обязательно привлечет последователей. Добрался в мыслях до этого постулата, произнес его вслух «Вот так и надо жить». В очередной раз оценил его несомненную убедительность и закрыл глаза. Попытался представить жену, вызвать в памяти ее облик, и сердце его вновь наполнилось нежностью и преданностью. Уезжая из прихода креста Господня, Он сухо предложил ей вернуться в Мецтубен. С ним она поехать не может, поскольку он будет жить и питаться в пасторских усадьбах, там, куда пошлют. А небольшое, совсем небольшое жалование, 150 риксдаллеров, он будет посылать ей. И тут-то собака и зарыта. Прожить в эту сумму в приходе вряд ли возможно, а там, в Мецтубен, намного легче. К тому же, как она будет жить одна в этой хижине, без помощи и защиты? Но Анна Сверд решительно отказалась. «Я одна, что ли, такая, у кого мужики уезжают на заработки? А кабы бы все бабы разбежались? Приедешь, куда тебе сунуться? А тут и очаг, и прикорнуть есть где. Зашибись, как хорошо!» Как трогательно. Решила ждать его в нищете и одиночестве. Собственно, почему так уж трогательно? Если трезво посмотреть... «Ничего особенного. Она права, так живут многие женщины. Но, как говорят, дальше в лес больше дров». Вскоре после его отъезда пожилая тетушка, присматривающая за детьми покойного маца, попросила расчет. Дамы-благотворительницы никак не могли найти кого-то на ее место, и дело шло к тому, чтобы вернуться к первоначальному плану, раздать детей. Конечно, на этот раз ни о каком аукционе и речи не шло, Выбрали достойные, хорошо известные семьи, но дети, узнав, что им предстоит разлука, пришли в отчаяние. Они никак не хотели примириться с неизбежным, но патронессы были неумолимы. И тут произошла неожиданность. Когда согласившиеся хуторяне пришли забирать детей, в лачуге никого не было. Дети исчезли. Долго искать не пришлось. Пошли спросить у соседей, не видели ли они беглецов. И тут-то они обнаружились. Не где-нибудь, а в доме магистра Карла Артура Экенстедта. Весь выводок жался к юбке его жены, бедной коробейницы из Далларны. Она спокойно, но твердо объяснила пришедшим. Муж ее выиграл детей на аукционе, отказавшись брать приходские деньги на их содержание. Он за них отвечает. Дети в доме опекуна, и без его разрешения никто не имеет права их увозить куда-то. Карл Артур представлял эту сцену и каждый раз улыбался от удовольствия. Ему описали ее в длинных письмах и пастор Шерегина Форсиус, и Тея Сундлер. Не обошлось и без перепалки. Вызвали дам патронес, и те дали молодой женщине понять, не отдаст детей, они будут вынуждены прекратить финансовую помощь на их содержание. В ответ Анна Сверд из Мецтубюн рассмеялась им в лицо. «Какая еще помощь?» — сказала она. «Ребята и сами заработают себе на жизнь. Она сама, к примеру, никакой фаянсовой помощи, как она выразилась, сроду не получала. И заберете вы детей только через мой труп. Вот что сказала им Анна Сверд». В ушах Карла Артура звучал певучий северный говорок, А сама Анна представлялась законному мужу, греческой богиней. Высокая, полногрудая, с мечущими молнией синими глазами, да еще в окружении испуганной стайки жмущихся к ней купидонов. И как можно ею не гордиться? И добилась-таки своего. Детей оставили. Своего-то она добилась, но пришлось ей туговато. Патронессы-то грозились отозвать Фаянсовую помощь не всерьез хотели припугнуть, но Анна то ли разозлилась, то ли обиделась и от всякой помощи отказалась. Теперь для нее стало делом чести доказать, дети с ее помощью могут прожить трудом, без всякого попрошайничества. Карлу Артуру не терпелось добраться до дома, окружить жену заботой, постараться стереть горькую память о незаслуженном высокомерии и даже презрении, с которым он относился к ней перед отъездом. Он вздрогнул и открыл глаза. Кучер поторопился свернуть на обочину. Надо было уступить дорогу большому красивому экипажу с четверкой вороных в упряжке. Надо же! Надо же было встретить именно их! На козлах сидела Шарлотта. Кучер сидел рядом, косился на нее, значительно поджимал губы и одобрительно покачивал головой. А в коляске мирно беседовали Шагерстрем и старая пасторша Форсиус. Шарлотта была настолько увлечена, что его не заметила. Зато простинные Шагерстрем заметили и приветливо помахали. Карл Артур ответил на приветствие, хотя в самую последнюю секунду. Выругал себя за неловкость и тут же понял, в чем дело. А дело было вот в чём. При виде Шарлотты он ощутил такую судорогу счастья и радости, что чуть не потерял сознание. Но почему? Ведь он уже давно не любит Шарлотту. Как это понять? А вот как. Да, он любит свою молодую жену. Но Шарлотта, его преданный друг, ангел-хранитель, Вот и причина радости и ощущения доброго предзнаменования. И Карл Артур тут же уверовал. Встреча не случайна. Она подтверждает его самые радужные надежды. Никто не знает и не может знать, были ли у Адама и Евы дети, пока они еще жили в раю. А вдруг были? Нет, скорее всего, нет. Нигде не описано, как беззаботно играли дети человеческие, скажем, с альвятами в единой стае, или как катались по райским озерам, в сегодня левиафана, а завтра бегемоты. Нет-нет, дети у них появились после изгнания из рая. А если до изгнания? Если до изгнания, о, тогда совсем другое дело. Тогда почти наверняка именно дети — а не какая-то змея и румяное яблочко с древа познания послужили причиной жестокой кары. Скорее всего так. Подобные коллизии встречаются и в наше время. Посмотрите хотя бы на Карла Артура Эккенстетта. Он ехал домой с самыми прекрасными намерениями, готовый своими руками создавать рай на земле. Мало того, Он был совершенно уверен, что его сил, ума и веры хватит, чтобы претворить эти намерения в жизнь. Но он совершенно не принимал в расчет детей. Десять детей. Он, например, никак не ожидал, что вся эта свора будет находиться в их доме сутками напролет. Думал, по крайней мере, ночью они будут спать в своей собственной хижине, которая, как читатель наверняка помнит, находилась по соседству. Спросил у жены. А она рассмеялась. «Ты верно думаешь, муж мой? У нас тут золотая жила открылась. Ты же не хочешь, чтобы детишки замерзли насмерть в нетопленной избе? Дровачи они бесплатные». После полутора лет разлуки она произносила слово «муж» так, что рука не поднимается написать его со строчной буквы. Кухня, которая когда-то была так элегантно обустроена «Фрусундлер», теперь представляло нечто невообразимое. Прибавилась огромная откидная скамейка, кухонных диванчиков стало два. Мало того, верхние части ящиков, тех самых, которым скамьи со спинкой позволяли притворяться диванчиками, на ночь ставили поперёк ящика, и получалось ещё два спальных места. Оставшееся пространство занимали ткацкий станок, три прялки, два станочка для тканья лент, Специальная подушка для плетения кружев, мотовила, бесчисленные клубки ниток и ещё маленький столик, на котором Анна делала свои знаменитые волосяные поделки, когда-то очаровавшие полковницу Биату Экенстед. Короче, в кухне было не протолкнуться. А что делать? Всё это были предметы первой необходимости. Только благодаря им приёмная мать и десять детишек сами обеспечивали своё существование. Брали заказы на кружева, ткани, часовые цепочки, десятки локтей, лент. Помимо этого, надо было шить одежду и себе самим. Каждый оборот большого ткацкого станка сотрясал хлипкий домик до самого фундамента. Ожужжание прялок и мотовила слышно было даже в богато обставленной комнате Карла Артура. «Выходишь поесть» сколоченную из необструганных досок столешницу кладут прямо на откидную скамейку. Как-то раз он намекнул, неплохо было бы приоткрыть дверь и проветрить хоть немного. Но у жены и тут нашлось возражение. Дескать, утром проветрила, пока полымело, а целый день держать дверь открытой, никаких дров не напасёшься. И опять упомянула золотую жилу. «Нет, муж мой, нет у нас золотой жилы, не открылось пока». «Даже медной нет!» — улыбнулась Анна Сверд, вспомнив богатые залежи медной руды у неё на родине в Даларне. Поскольку все десятеро жили у них в хижине, ему приходилось пробираться через кучу курток, штанов, юбок и шапок, заполнивших чуть не весь коридор. Особенно неловко было, когда кто-то приходил к пастору по делу. В приходе такого ещё не видели, и он намекнул жене, «Неплохо бы всё это перенести на чердак». На чердак. На чердаке-то крысы пешком ходят, и моли полно. За пару месяцев от одежды останутся одни воспоминания, а покупатели даже самим шить новую. И опять про золотую жилу. Не открылась пока, жила-то. Анна Сверд и была очень красива, а за эти месяцы стала настоящей красавицей. И она так любила его, так отвечала на малейшее проявление нежности. Она была так счастлива и горда. К ней вернулся муж. Муж. Я закрываю глаза, слышу, как она выговаривает это слово. Думаю, правильно было бы все три буквы сделать заглавными. Господи, как она его любила! И он отвечал ей тем же. Нет ни малейших сомнений, они могли бы быть счастливы. Если бы не дети... Карл Артур не мог не признать, вряд ли кто-то сможет соперничать с его женой в умении обращаться с детьми. Он ни разу не видел, чтобы Анна особо ласкала кого-то. Но ни о каких розгах, оплеухах и подзатыльниках и речи не было. Хотя отругать могла, и еще как, особенно если провинность, по ее мнению, была серьезной. А для детей, казалось, не имела никакого значения, сурова она или весела. Они тянулись к ней, как мотыльки к ночному костру. И не только те, что жили у них, не только дети покойного арендатора Матса. Нет, если бы в кухне было побольше места, сюда набились бы детишки чуть не со всего села и сидели бы часами, радуясь её забавному северному говорку и дожидаясь обращённого к ним доброго и весёлого словца. Разве не чудо, что она превратила эту ораву лентяев и попрошаек в настоящих рабочих муравьев? И разве не чудо? Дети работали с утра до ночи, а щеки их порозовели, уже не были мучнисто-желтыми, как раньше. И заметно поправились, худоба уже не так бросалась в глаза. И расцвели они только благодаря Анне Сверд, а вовсе не из-за питания. Дети и раньше не голодали, к этому приложили усилия дамы-патронессы она стала для них матерью, и они её обожали. Теперь в их жизни появился и Карл Артур, и поначалу они были готовы перенести своё обожание и на него, особенно малышка, она почему-то прониклась к Карлу Артуру особой любовью, так и норовила забраться на колени, похлопать по щеке или дёрнуть за нос. Вряд ли она сознавала, что причиной того, что её немилосердно ссадили на пол, когда она добилась своего, Были грязные пальцы и сопливый нос. Девчушка, конечно, разревелась. Но как мне жаль, что вы, дорогие мои читатели, не могли видеть в этот момент Анну. Как жаль! Она бросилась к малышке, подхватила и прижала к себе, будто хотела защитить от злейшего врага. При этом наградила мужа таким взглядом, что тот весь день чувствовал себя не в своей тарелке. Что можно сказать? Хотя молодая женщина была не менее, а может и более красива, чем раньше, многое в ней изменилось. С тех пор, как она взяла на себя заботу о целой ораве детишек, Анна Сверд научилась командовать и принимать решения. Её девичья застенчивость и склонность к озорству ушли в прошлое. Сейчас бы она ни за что не стала прятать в медном чайнике воскресную шляпку Теи Сундлер. Если у вас сложилось впечатление, что Карл Артур избалован, вы ошибаетесь. Нет, он вовсе не избалован. Его мало заботит, какую еду и питье ему предлагают. Он может работать целыми днями и никогда не жаловаться. Ему приходится трястись весь день в крестьянских санях, приходится проповедовать в нетопленной церкви. Он не ропщит, сносит все с примерной кротостью. Но у него существовали свои представления о порядке, уюте, работе. Так просто отделаться от них очень трудно. А обстановка в его доме прямо противоречила этим представлениям. Как-то утром он обнаружил на кухне приходского сапожника. Тот поставил свой столик. Где ж ему его поставить? Конечно, у окна. Именно там, где любил сидеть Карл Артур. Остро пахло сапожным варом, свежевыделанной кожей, скипидаром, всем, чем имеют обыкновение, пахнуть сапожники. Между ног зажата колодка, повсюду валяются свёртки бересты, мотки дратвы, баночки с салом, ваксы и ещё бог знает с какой сапожной дрянью. На обеденном столе, выдвинутом на середину кухни, Жена поставила две тарелки и две большие оловянные миски с дымящимся молочным супом с овсянкой. Тарелки, само собой, предназначались мужу и сапожнику, а из мисок будут хлебать дети во главе с хозяйкой. Он давно обратил внимание на такой распорядок. Не на еду. Простая дешевая еда вполне укладывалась в его жизненный план. Но он уже не раз просил жену. «Надо научить детей есть из тарелок. Это очень важно» прививать хорошие манеры из детства. В ответ на что Анна Сверд спросила, не тронулся ли он умом. Никогда бы раньше не решилась, а сейчас спросила. Да ещё и весело рассмеялась. Неужели он предлагает ей трижды в день мыть дюжину тарелок? Тебе, муж мой, я поставила тарелку, раз уж ты так привык. Да. Наверное, она права, об этом он не подумал. Дюжина тарелок. К тому же дети вели себя за столом вполне прилично, дружно, без всяких напоминаний прочитали молитву, да и ели чинно, не старались ухватить себе побольше и не отталкивали других. Он бы и примирился с детьми. Но сапожник! Одного взгляда на его черные отвара корявые пальцы хватило, чтобы начисто потерять аппетит. Карл Артур взял тарелку и пошел в свой кабинет, как он его называл. Иногда всерьёз, но чаще с усмешкой. Нельзя сказать, чтобы этот жест был продуманной демонстрацией. Нет, ничего такого. В кабинете вытерта пыль, чистый воздух. Он присел с тарелкой за рабочий стол, ощутил укол стыда и в то же время с усмешкой подумал. Давно уже молочный суп не казался ему таким вкусным. Поел и вернулся. Через пять-шесть минут, не больше. Его встретила гробовая тишина. Сапожник сидел мрачнее тучи, а жена и дети не поднимали глаз от стола. Никто не произнес ни слова. Можно, конечно, по-разному истолковать это молчание, но Карл Артур не сомневался. Им за него стыдно. Это было настолько неприятно, что он надел шляпу и ушел. Брел по проселку и с горечью думал, податься ему некуда. Органист маялся ревматизмом, и его жена, Фрус Ундлер, самоотверженно за ним ухаживала, не покидала страждущего ни днем, ни ночью. Можно было бы зайти к пасторше. Но Шарлотта решила, что старушке тяжело переживать обрушившееся горе в одиночестве, и забрала ее на всю зиму в Большой Шотерп. Но к пасторской усадьбе все же подошел. Его охватила внезапная тоска по старому дому, Так долго дававшему ему приют, открыл калитку, пересек двор и, пройдя вдоль высаженных сплошной стеной аккуратно постриженных кустов, оказался в саду. И тут же память услужливо подбросила последнюю сцену с Шарлоттой. Именно здесь, в этом саду, они тяжко поссорились, и он запальчиво принял решение доверить выбор супруги никому-нибудь а Господу Богу, жениться на первой встречной. И что же? Все свершилось по-задуманному. Он женат на женщине, выбранной для него Господом. Женился на первой встречной. Ведь именно Анну он встретил в тот летний день на пыльной деревенской дороге. И в который раз уверил себе, никакой ошибки не произошло. Это именно она. Вдвоем могли бы создать истинный рай на земле, Это в их силах. Неужели весь этот переливающийся радужными сполохами святости план рухнет из-за оравы грязных и сопливых девчонок и мальчишек? Наверняка Шарлотта посмеялась бы над ним и была бы права. Чего стоят все его надежды на будущее, если он бессильно опускает руки и впадает в уныние, завидев стайку невинных детей, которых сам же и навязал себе на шею? Домой вернулся к ужину. Не успел выйти на кухню, как на пороге его комнаты появилась Анна с ужином на красивом подносе, тоже доставшимся Карлу Артуру в наследство от тетушки Шёберг. Сказал бы сразу, мол, хочу у себя еду есть. Она весело улыбалась и, судя по всему, была в прекрасном настроении. Чего там? Сказал бы и всех делов. Я бы тебе с самого начала сюда таскала. Он поторопился разъяснить, что ничего против не имеет. Ему даже приятно сидеть за одним столом с женой и детьми. Но вот сапожник с этими чёрными ручищами. И тут же пригласил её отужинать с ним здесь, в кабинете. Как замечательно, в кои-то веки побыть вдвоём за столом. Анна от предложения отказалась. Нет, она должна ужинать с малышнёй, иначе кому же за порядком-то следить. Но побыть с мужем, пока он ест, это с радостью. Она уселась на его рабочий стул и сообщила. Сапожник не хочет у них оставаться. У него есть и другой заказ, до Нового года работы хватит. Плохо, конечно. Детишки на Рождество пойдут в церковь в рваной обувке. А она-то им наобещала. Она не сказала напрямую, но он понял. Сапожник обиделся. Хозяин побрезговал есть с ним за одним столом и теперь он отказывается точать детям обувь. И что с этим делать? И опять представилась ему усмешка Шарлотты. Хорош же ты со своими прожектами, если не можешь уладить такое пустяковое недоразумение. Жена унесла под нос и пустую тарелку, а он погрузился в размышления. И отдадим должное молодому магистру. Нашел выход. Вышел в кухню с парой башмаков со сношенными набойками, сел рядом с сапожником и, умоляющий, глядя на него своими прекрасными мечтательными глазами, попросил научить чинить обувь. Мастер удивился, но не отказал. И тогда Карл Артур попросил у жены старый фартук, сел рядом и начался урок сапожного дела. Но, ну, конечно, за один вечер много чему не научишься, и он договорился продолжить урок и на следующий день. Сапожник удивился ещё больше, но даже не подумал отказываться. Он был в сущности добрый малый, всегда готовый помочь. Только обидчивый. Мало того, что из-за детей Карл Артур начал сапожничать. Из-за них же ему пришлось надеть домотканую одежду, как к какому-нибудь мельнику. Он не стал бы отрицать. Рождественский вечер прошел замечательно. Станки, мотовила, прялки, пяльцы и вообще все лишнее вынесли. Пол в кухне выскоблен до блеска и посыпан чистой душистой соломой. Детей тоже отмыли и отскоблили. Они щеголяли в новеньких башмаках и новой одежде, веселые и счастливые. Наконец-то Рождество! Как всегда, в пасторскую хижину нанесли со всего села кучу подарков – Домашние колбасы, масло, буханки хлеба, сыры и, разумеется, рождественские свечи. Кухня сияла, как господская усадьба. Отказываться от подарков считается неприличным, поэтому весь буфет был забит продуктами, а перед каждым на столе соорудили традиционную рождественскую пирамидку из булочек, крендельков и яблок с кусочком сыра наверху. Сколько хохота было, когда старались придать этим пирамидкам устойчивость, а они всё время рушились, и дети, отталкивая друг друга, пускались в погоне за укатившимися яблоками. Карл Артур прочитал рождественскую молитву, потом все вместе спели рождественские псалмы. Жена помешивала в чугуне кашу, а Карл Артур затеял борьбу на соломе. Дети облепили его, прыгая и хохоча. После рождественского ужина... Настало время вручать подарки. Дети получили санки и коньки. Карл Артур специально заказал их у сельского кузнеца. Жене подарил старинную, очень красивую заколку для шарфа. Когда-то он получил ее от матери. Радости не было конца. Дети прыгали чуть не до потолка и по очереди примеряли новенькие блестящие коньки. Он даже не думал и тем более не надеялся, что и его ждет подарок. Уже встал из-за стола, но тут двое старших, заговорщически переглядываясь, торжественно внесли в кухню большой свёрток. За ними шли остальные. Процессию замыкала жена, и только тут он понял, что настала и его очередь получить рождественский подарок. — А как они радовались! — сказала Анна. — Всю осень работали! В свёртке оказался большой отрез домотканного сукна. Он в растерянности протянул руку и пощупал ткань. Думаю, все знают, нет ничего теплее и прочнее такого сукна. Ну уж больно серое, и на ощупь, конечно, пальцы не ласкает карл артур всю жизнь носил одежду из тонкого с матовым блеском английского сукна мать убедила такое сукно лучше всего подходит к твоей романтической внешности ему даже в голову не приходило что когда то придется носить куртку из домотканой сермяги странно из за такой ерунды он внезапно почувствовал себя глубоко несчастным отчаянно пытался найти выход Как же он будет это носить? Господи, даже портному отдавать стыдно. Жена и дети смотрят и ждут восторгов и похвал, а он молчит, не может выдавить ни слова и видит, как гаснут глаза, как опускаются головы. Он же прекрасно понимает, сколько труда они потратили. Купили на сэкономленные деньги шерсть, вымыли, высушили, расчесали, спряли, соткали сукно. Она не преувеличила — Наверняка работали всю осень, и всё это время наверняка предвкушали, как ошеломит его роскошь подарка, как будет восхищаться тканью. Надо же, своими руками сотворили такое. Не каждая мастерица так сможет. Как будет радоваться, что ему не придётся больше мёрзнуть. Вот таких восторгов ждали дети. А он молчал. И что делать? Если он не скажет что-то, что доставит им удовольствие... Рождественский вечер испорчен. Но не зря Карл Артур был сыном полковницы Экенстед. К счастью, он унаследовал ее умение выходить из самых щекотливых положений и быстро сообразил, что следует сказать. И сказал, мы должны дать его словам самую высокую оценку, потому что ему стоило немалых усилий их произнести. Надо бы узнать, «Набрал ли Андерс закройщик заказов на все Рождество? Завтра же схожу и узнаю. Может, успеет сшить мне пальто до Нового года? И все, даже в январе не замерзну, в самые морозы!» И все просияли. Все одиннадцать пар глаз загорелись любовью и пониманием. Теперь им стало ясно, почему он молчал. Его ошеломила роскошь подарка. «При виде такой работы...» Дар речи потерял бы любой. С того самого воскресенья перед постом, когда Карлу Артуру в очередной раз привиделась мать, и он начисто забыл все, что хотел сказать людям, он больше не рисковал. Прошло уже два года. Карл Артур исправно писал все проповеди от слова до слова, но все равно давалось ему это трудно, и он просил, чтобы в доме не шумели, пока он работает. С утра взял с жены слово. Не петь, не громко разговаривать, как обычно. Он должен написать воскресную проповедь. И действительно, полчаса на кухне царила тишина. Но только полчаса, не больше. А затем раздался такой взрыв хохота, что он даже вздрогнул. Потом еще один и еще. Карл Артур выждал пару минут, бросил перо и вышел на кухню. «Что здесь происходит?» Тихо, но слегка читаемой яростью спросил он. «Не сердись!» Анна еле сдерживала смех. «Тут котенок дурака валяет. Ему бы ей-ей на ярмарках выступать. Мы держались-держались. Да разве удержишься, когда он такие номера откалывает? Держались-держались, да и грохнули. Если б сразу засмеялись, потише бы вышло». Дети опять захихикали, но тут же испуганно замолчали. "Чтобы было тихо", ледяным голосом произнёс Карл Артур. "И ни под каким предлогом меня не беспокоить до обеда". Повернулся и вышел, и дверью хлопнул для убедительности. Подействовало. Всё утро работал с удовольствием и без помех. Вышел к обеду. И Анна рассказала, «Приходили доктор Шарамелиус и госпожа-заводчица Шагерстрём, заказали цепочки для часов и браслет. Это же замечательно! Большой заказ! И какие они хорошие, эти сёстры!» Карл Артур уже слышал. Докторша недавно вернулась из Италии. Там её здоровье заметно улучшилось. Кто-то даже сказал, что она выздоровела. А Шарлотта приехала навестить сестру. И была бы не Шарлоттой!» Если бы не воспользовалась случаем посмотреть, как живет ее бывший жених, женское любопытство никто пока не отменял. И все равно новость его поразила. Он несколько раз глубоко вдохнул, не в силах вымолвить ни слова. Шарлотта была здесь. Она была в его доме, а ему никто ничего не сказал. Наконец он овладел собой и, сделанным равнодушием, спросил, Не выразили ли заказчицы желание с ним повидаться? Как же, как же, раза три спрашивали. Но он же сам приказал не беспокоить. И что тут сказать? Да, приказал, ничего не возразишь. Как же так получилось, что он не слышал голоса за стеной? Уж голос Шарлотты он бы узнал сразу. Прикусил губу от досады, но смолчал. Ты ж понимаешь, я бы обязательно... Такие важные дамы... И в кухне Анна посмотрела на него, как ему показалось, испытующе. Зашли бы к тебе, что ли? У тебя там поприличней, а кухня-то у нас. Сам знаешь, ступить некуда. Хотела к тебе отвести, да не решилась, срабела. Возразить было нечего, но тяжелое чувство осталось. И свалить не на кого, сам виноват. Без аппетита поел, вернулся к себе, лег на диван. И тут же вскочил, будто пружина подбросила. Вдруг понял, как не хватает ему Шарлотты. Оделся, хотел пройтись, но раздумал. Увидел себя со стороны. Что люди подумают? Наверняка выглядит он странно. К тому же ему хотелось кричать, драться, фехтовать, дать выход терзавшей его досаде и разочарованию. Всё, что угодно! только нечинно прогуливаться, раскланиваясь с односельчанами. Вышел в поленницу, взял тяжелый колонн и поиграл им, перебрасывая из руки в руку. Взгляд упал на березовые чурбаки в углу. Взял один, поставил на колоду, занес колонн как можно выше и опустил. Ха! Чурбак покорно развалился надвое. Потом опустил колонн еще раз и еще На полу в разброс лежали аккуратные поленья. Помогло. Да он уже с первого замаха понял. Поможет. Взял следующий чурбак, установил на колоде и часа два без отдыха колол дрова, пока совершенно не успокоился. Стоял потный и разгоряченный, опершись на длинное топорище колуна и заметил в приоткрытой двери детскую мордашку. «Матушка на кофе зовёт!» Значит, решила отметить его хозяйственный вклад кофейной церемонией. В кухне что-то произошло. Он сразу заметил — полы чисто подметены, станки сдвинуты к стенам, и посередине накрыт настоящий стол, а не сколоченная из досок временная столешница. Ему показалось, что и жена, и все дети смотрят на него по-другому. Он нарубил дров, значит, он тоже может хозяйничать. В доме есть мужчина. Вот так неожиданно для себя Карл Артур стал настоящим главой семьи, на которого должны равняться все остальные.